Глава 19. В детстве Робин могла часами любоваться кукольным домом. С упоением изучала изящную мебель, восторгалась продуманным расположением каждого предмета обстановки крохотных комнат. Мать порой уделяла целые дни поиску подходящего коврика ручной работы, сочетающегося с портьерами размером с почтовую марку, или столика для кабинета, опять же, штучного. Робин дозволялась смотреть, но не трогать. Изощрённая пытка. Впитываешь красоту глазами, а поиграть не можешь. Точно так же теперь вела себя и Кэти. Будто не верила, что ей разрешат хотя бы коснуться подобного чуда. На этот раз она принесла с собой коробку из-под обуви. Наверняка с вещичками для домика, как и предлагала Робин. Клэр рассказала, как Кэти несколько дней мастерила разные разности для кукол. Сообразив, чем занимается дочь, она отвела ее в лавочку рукоделий, и там они приобрели запас подходящих материалов для нового проекта. «Если хочешь, можно поиграть», — мягко сказала Робин. Свою добычу она поставила на стол рядом со старым домиком. «Кто знает...» который из них сегодня привлечет внимание Кэти. Сочетание выглядело несколько двусмысленно, напоминая бедный район, в который случайно затесался королевский дворец. Домик Робин, по сравнению с особняком в викторианском стиле, производил впечатление за трапезной развалюшки. Услышала ли ее Кати? Девочка, погрузившись в созерцание, стояла совершенно неподвижно. Жильцов в новом домике пока не было. Кукол под него Робин приобретать не стала. В детстве пустые комнаты сводили ее с ума. Какой смысл в обладании идеальным маленьким дворцом, если в нем никто не живет? Хочешь заселить туда игрушки? Кэти бросила на нее быстрый взгляд и воззрилась на коробку из-под обуви, стоящую между домиками. Затем, к удивлению, Робин отвернулась и направилась к столику для рисования. Взяла чистый лист бумаги и нанесла на него хорошую порцию красной краски. Повторяя, ставший привычным ритуал, размазала ее обеими ладонями, а затем пошла к раковине. Очищающий обряд. Завершив его, Кэти тщательно вытерла руки и вернулась к кукольному домику. Осторожно вытащила из гостиной миниатюрные напольные часы и исследовала их, проведя пальчиком по деревянной резьбе. Удивленно вздохнула, обнаружив наверху маленькую дверцу. Несколько раз то открывала, ее то закрывала и, наконец, вернула часы обратно. Тихонько тронула двуспальную кровать в родительской спальне. Сегодня ночью Робин делала примерно то же самое. Прошла пара десятков лет, и вот можно играть с кукольным домиком. Не страшась быть пойманной с поличным, она изучила каждый предмет мебели, залюбовавшись потрясающей ручной работой. Не сразу поняла, что плачет. Отчасти по той девочке, которая годами отчаянно желала прикоснуться к чуду. Отчасти по взрослой женщине, осознавшей время ушло. Прошлое не вернешь. Да, у Робин появилась возможность осязать прекрасную игрушку, однако по-настоящему играть ею она уже не могла. А вот для Кэти еще не поздно. Внимательно рассмотрев домик, маленькая пациентка быстро прошла к полкам и выбрала несколько фигурок. Девочку, женщину с тортом, балерину, словом, тех же, что и в прошлый раз. А вот на фермера не обратила никакого внимания. Итого в домик заселились пять игрушек. Некоторое время Кэти беззаботно играла. «Мама испекла торт для мистера Монополия и девочки», комментировал Робин. «Вкуснятина! Должно быть, игрушки в восторге от такого прекрасного торта». Балерина прилегла в спальне. Девочка пошла в детскую «Наверное, наступил вечер. Игрушки устали». Губы Кэти тронула легкая улыбка, ее лицо смягчилось, и напряжение немного спало. Она открыла крышку, принесенной из дома коробки, пошарила внутри и, вытащив маленькое квадратное одеяльце, укрыла спящую девочку. «О, малышка получила новое одеяло с красивой вышивкой. Наверное, она счастлива». Робин бросил взгляд на коробку, гадая, что еще припосла для кукол Кэти, рассмотрела маленькую подушку, спичечный коробок, вырезанный в виде детской кроватки, и кое-какую одежонку, платье, рубашку, длинный галстук и брючки. Труда и заботы Кэти вложила немало. Еще она принесла вещицы приобретенные в магазине: шарики, наперсток, Видимо, он послужит большой кружкой. Пластилин, браслет, наверное, будет ожерельем, пластмассовое деревце и несколько стикеров. Все для дома. Кэти отвернулась от викторианского особняка и присмотрелась к старому домику. Запустив в него руку, достала маленький пластмассовый телевизор и поместила его в гостиную большого дома. Среди мебели тонкой ручной работы неуклюжая грубая игрушка смотрелась неуместно. Маму хватил бы сердечный приступ. Теперь у игрушек есть телевизор. Они могут смотреть его все вместе. Кэти уставилась на Робин, и в ее взгляде читались раздражение и даже злость. Странно. Может, ее тоже раздосадовало несоответствие между телевизором и прочей обстановкой. Не исключено. И все же ему явно отводилась важная роль в игре. Девочка вернулась к полкам, сняла фигурку Джокера и втиснула его в домик. Для крошечной мебели он был великоват, однако Кэти пристроила его на диван. Злой клоун смотрит телевизор в гостиной. Убрав из гостиной чудо-женщину и мистера Монополия, Кэти перенесла их в кухоньку. Все ушли из комнаты с клоуном. Знают, что его следует опасаться. Кэти пошарила в своей коробке и извлекла изящный серебряный браслет с маленьким кулончиком в виде дельфина. Вероятно, носила его до похищения. Примерила к фигурке девочки. Великоват. Неожиданно для Робин Кэти обмотала его вокруг голени куколки а второй конец зацепила за ножку кофейного столика в гостиной. — Значит, не ожерелье, а цепь. Злой клоун привязал девочку к столу, — заговорил Робин, пытаясь сдержать намечающуюся в голосе дрожь. — Похоже, девочка напугана. Кэти схватила Джокера и переместила его на второй этаж, где спала в кроватке балерина. Как и раньше с фермером, прислонила руку злодея к ноге танцовщицы, а затем разыграла, будто тот выходит из комнаты, волоча за собой девушку. Плохой клоун вытащил балерину из кроватки. Он делает ей больно. С помощью Кэти Джокер и балерина выбрались из домика, после чего наступила небольшая пауза. Положив обе игрушки, девочка заглянула в кухоньку и аккуратно сняла какой-то предмет со столика — Робин напрягла зрение, присматриваясь. Вчера вечером она обнаружила, что в одном из ящичков игрушечного кухонного шкафа лежат серебряные приборы, каждый размером меньше ноготка. Парочку решила выложить на стол, вроде как накрыла на двоих. Теперь Кэти держала между пальцами тоненький, словно зубочистка, ножичек. Прижав нож к ладони злодея, Она заставила его несколько раз резко поднять и опустить руку, вонзая оружие в тело балерины. — О нет, — негромко пробормотала Робин, — клоун причиняет боль танцовщицы. Ужасная жестокость. Вмешаться? Переключить Кэти на более оптимистическую версию маленького спектакля? Увы, в первой фазе лечения... Ей следовало лишь показать, что она примет любую игру, которую придумает девочка. Такова функция психолога — быть вместилищем для ужасных образов, запечатлевшихся в сознании пациента. Ударив танцовщицу добрый десяток раз, Кэти позволила ножу упасть на стол. Плохой клоун уронил ножик. «Ладно, Кэти, не хочешь ли ты, — начала Робин — Не обращая на нее внимания, девочка копалась в коробке для обуви. Наконец вытащила галстук. — Хотя, стоп, не галстук, господи, нет! — у Робина в груди похолодела. Кэти вновь запустила руку в коробку и извлекла пластмассовые деревцы К нему прицепились маленькие штанишки, и Кэти нетерпеливо стряхнула их на пол — а затем привязала галстук к одной из веток — удавка. Поставив деревце возле балерины, девочка заставила Джокера накинуть петлю ей через голову. Процедура оказалась непростой. Веревка сползала с ветки, а балерина дважды выскользнула из пальцев Кэти. Тогда она отставила клоуна в сторону, как следует закрепила веревку на шее игрушки и и разжала пальцы. Балерина закачалась на дереве. В точности как та блогер Хейли Паркс, чье тело обнаружили в лесу около месяца назад.